что тебе нужно, выбирай. Рассказ. Читает автор Павел Крапчетов. Сцена 1. Альтернативная РСФСР 1987 год. Подмосковье. Вот, сказал Андрей, это тебе. Он достал из сумки, что была у него на боку, целлофановый пакет, а из него пару пушистых белых варежек. Ой, какие чудесные! Было видно, что девушка действительно обрадовалась. Эту сцену Андрей так и представлял. Ольга обрадуется, улыбнется своей чудесной улыбкой и поцелует его в щеку. Вот это сейчас и произойдет. Девушка взяла варежки, быстро сняла свои старые, нитиные, которые почти не грели руки, и надела новые. — Как два медвежонка, — сказала она. — Ой, мой автобус, я побежала, ладно, а то потом долго ждать. Девушка махнула рукой и заспешила к остановке. Жила Ольга неудобно. Чтобы после работы на телефонной станции вернуться домой, надо было из Обухова на электричке доехать до Заботина, где пересекались железнодорожные линии разных направлений, пересесть на нужную электричку, которая уже довезет до нужной станции. Говорят, что из Обухова до Берендеевки, где жила девушка, ходил автобус. Но делал он это редко, а стоять зимой, вечером, под продунным ветром не хотелось. Лучше уж помыкаться по электричкам. В них тепло, да и ходят они часто. Одно плохо, время позднее. Поэтому Ольга совершенно не возражала, когда ее проможал Андрей. В общем-то, у нее был парень. Он ушел в армию, а Ольга его ждала. Но целых два года. Почему бы и не погулять? Другие же гуляют. Чем она хуже? Только вот этот Андрей был какой-то недоделанный. Высокий, симпатичный, но какой-то нерешительный. Полез целоваться только на третью встречу, но было поздно. Ольга перегорела. Не могла она представить себя, открывающую губы этому теленку. Но не могла и все. «Ладно», — думала она, — «еще пару таких встреч, и он от меня отстанет». Но Андрей не отставал. Это так раздражало, что почти всю дорогу от Обухова до Берендеевки, она, сама того не желая, подкалывала своего спутника. «Андрей, ты же драться не умеешь?» – спрашивала его Ольга. Андрей перебирал в голове все драки, которые были в его арсенале. Основным его приемом было броситься на противника, наклонив голову и сбить его на землю. Падать было больно, но противнику приходилось еще больнее. Обычно после этого конфликт сходил на нет. Но иногда противник Андрею попадался опытный и просто уходил в сторону от его броска и бил в голову. Про такие случаи Андрею вспоминать не хотелось. «Нет, не умею», — отвечал он на вопрос девушки. «Значит, защитить меня не сможешь», — продолжала девушка. «Подожди, подожди», — тут же добавляла она видя, что ее спутник хочет ей что-то возразить. «Но меня провожаешь почти каждый вечер», — говорила Ольга. «А потом тебе еще возвращаться, а вокруг ночь, зима, значит, ты смелый». Она почти видела, как теплела на душе парня от ее слов. «Смелый?» — повторяла девушка. «Ну, глупый, драться-то не можешь?» После этих слов Ольга засмеялась. Но Андрей не обиделся. Он смотрел влюбленными глазами на девушку. «Ему нравится, как я смеюсь», – вспомнила слова парня девушка, а потому смеяться расхотелось совсем. А потом Андрей подарил ей чудесные варежки – белые, пушистые и такие теплые. Ольга тут же их надела. Надо было что-то сказать в ответ, а лучше сделать. «Вон он, как на меня смотрит, рассчитывает, что я его поцелую», – подумала Ольга. «Ага, сейчас, я не продажная». К счастью, подошел автобус, и Ольга убежала от своего ухажера. Обратная дорога домой в общежитие всегда казалась Андрею длиннее и муторней. Долгое ожидание электрички на пустой платформе в Берендеевке, мысли, что электричка может не прийти, мало ли, поломка, болезнь машиниста, да и на платформе он один. Какой смысл присылать электричку за мной одним? хмыкнул про себя Андрей. Но рано или поздно электричка приходила. Потом минут двадцать в плохо пахнущем, но зато теплом вагоне дозаботина. Снова ожидание, но здесь уже у него была компания. В маленькое здание узловой станции по случаю ощутимых морозов набивалось много народа. В основном такие же одиночки, как и Андрей. Стояли, молчали, наверное, пережевывали свои мысли а потом последний рывок до Омхова. «Вот почему так?» – думал Андрей. «Расстояние одно и то же, а время тянется медленнее. И никаких приятных ожиданий», – обычно добавлял он. С ожиданиями пора было завязывать. Ничего, кроме подтруниваний, от Ольги ждать не стоило. Была надежда на варежки. Ради них он отправился на другой конец области, где был знаменитый рынок славившиеся именно вязаными изделиями чего здесь только не было платки и шали бесчисленное количество носков и варежек белые серые черные пушистые не очень эти варежки поразили андрея сразу и подарили ему надежду что они смогут пробить лед отношений с девушкой а еще была надежда на то что вселенная откликнется на все его усилия и подтолкнет события в нужном направлении «Не подтолкнула, резюмировал Андрей. «Ждать автобуса на остановке у станции не было смысла. И пусть до общежития было порядочно, минут тридцать пешком, но обычно выходило то на то. Либо стоишь и мерзнешь эти тридцать минут на остановке, либо шагаешь по заснеженным улицам. Шагать было правильнее, хоть согреешься, даже вспотеешь. В этот раз вспотеть Андрей не успел». «Закурить не найдется!» Из проулка между домов вышло несколько теней. Трое мужиков, явно бухие и легко одетые. «Вышли, наверное, стрельнуть сигарет», — подумал Андрей. «И развлечься!» — хмыкнул незнакомый голос в его голове. Но Андрей не обратил на него внимания. Разговаривать самому с собой ему приходилось и не раз. «Нету!» — ответил никогда не куривший Андрей и прибавил шагу. Вернее, попытался это сделать, потому что ближайший мужик в байковой рубашке, растянутых трениках и разбитых, не застегнутых полусапожках схватил его за рукав. «Жмот, да!» — сказал он при этом, а его товарищи стали охватывать Андрея кольцом. «Надо ударить его по ноге!» — мелькнула в голове Андрея мысль, но вместо этого он сделал совершенно другое. Мужик в байковой рубашке держал его за рука в куртке. Андрей не стал вырываться, а обернул своей кистью вокруг руки агрессора так, чтобы его кисть удобно обхватывала запястье мужика. А сам мужик, не ожидавший такого маневра, качнулся вперед. Андрей усилил захват второй рукой, поднял руку мужика и прошелся под ней. Рука мужика согнулась в локте, сам он выгнулся в пояснице и закричал. Утренней гимнастикой он явно пренебрегал. А еще сделанное Андреем действо было полезно тем, что остальные мужики, охватывшие его кольцом, теперь оказались перед ним, а не за спиной. В них Андрей и толкнул бедолагу. Смешно, но товарищи первопьянчушки не стали его подхватывать, а расступились, и тот грохнулся на асфальт. «Как пух», часто говорят о только что выпавшем снеге, Но этот пух не помог упавшему мужику. «Блин, он мне руку сломал!» — закричал упавший. «Ах ты!» Неудача своего товарища не остудила намерений нападавших. Один из них попростецки замахнулся на Андрея. Тот не стал ждать окончания этой незамысловатой атаки и скользнул чуть в сторону и вперед. При этом он рукой ткнул в сторону лица нападавшего. Мужик невольно отшатнулся, А Андрей схватил его за бьющую руку, сделал шаг назад, продолжая ее траекторию. Мужика развернуло спиной к Андрею, и он толкнул второго смельчака вперед, туда, где были его дружки, один скорчившийся на снегу, а другой стоящий с открытым ртом. Силу своего толчка Андрей направил на локоть незадачливого дручуна. Получилось просто отлично. Теперь двое было на снегу один из которых был явно в отключке. Третий из мужиков, что только что стоял с открытым ртом, развернулся и побежал прочь от места сражения. Хлопнула дверь подъезда. «Пора и тебе сматываться», — сказал голос в голове. «Что?» «Не то чтобы Андрей не понял слов или не был с ними согласен. Слова-то он понял. Он не понял, как все это произошло». Картинка происшедшего столкновения повторялась и повторялась в его голове. Три минуты не больше, а двоих он вырубил основательно, и никаких ударов ногой. Как такое могло произойти? Вдруг у него телефон в квартире. Вновь проявила себя навязчивое второй «я», и он вызовет милицию. «Это тебе надо?» «Не надо», — ответил Андрей и побежал прочь. Андрей проскочил вахтершу на входе в общежитие. Та что-то заворчало ему вслед, но он уже зашел в кабину лифта. Пятый этаж. Поворот ключа в замке. В холле, куда выходила и комната Андрея, сидела компания. Его соседи и несколько незнакомых девиц. «О, Андрюха!» Из-за стола махнул ему один из его соседей, Соколов, работавший мастером в 105-м цеху. «Что-то ты на себя не похож сегодня!» «Устал!» — сказал Андрей. «Садись с нами!» — не унимался Соколов. «Сказал же, устал!» — отмахнулся от предложения Андрей и прошел в свою комнату. Закрыл за собой дверь, повернул ключ в замке и сел на застеленную бледно-розовым байковым одеялом постель. Его начинала колотить дрожь, которой было наплевать, что он пока бежал до общежития, то вполне прилично вспотел. «Что со мной?» «Как все это получилось?» Билась в голове мысль. «Я сейчас все объясню», — сказал голос в его голове. Это было слишком. Откуда-то из середины живота поднялась волна тошноты, в глазах потемнело, Андрей упал головой на подушку и потерял сознание. Его ноги остались на полу. Но потом, словно ведомые кем-то другим, ноги поднялись и переместились на постель. Теперь тело лежало вытянутым по всей длине кровати. — Какие мы впечатлительные! — усмехнулся голос в голове Андрея. — Ладно, полежи пару минут, потом продолжим. Сцена 2. Общежитие Обуховского завода химического машиностроения. Глубоко за полночь. «Ну как оклемался?» – спросила Андрея второго «я». У Соколова, его соседа по общежитию, который только что предлагал ему выпить, был на прошлой неделе день рождения. Среди прочих гостей присутствовал психиатр, с которым именинник играл в волейбол. Так вот он говорил, что шизофрения начинается тогда, когда человек начинает отвечать на вопросы своего второго «я», и что делать этого никогда не следует. Каждый такой ответ этому несуществующему «я» только усугубляет заболевание. Почти не удержался от ответа Андрей. «Молодец», — ответил его внутренний собеседник. «А про шизофрению ответы и углубление болезни — это полная чушь. Не заморачивайся». «Тогда что это все значит?» «Вот правильный вопрос», — поддержал Андрея тот, кто подселился в его черепную коробку. Андрей попытался сесть на кровати, но что-то удержало его в лежачем положении. Лучше полежи немного, сказал внутренний голос. Мало ли чего? В общем, я из будущего, продолжил он. Психиатр был более убедительным, сказал Андрей. О, уже шутишь, отлично, не смутился голос в его голове. Давай сначала познакомимся. Я это ты, только из будущего. И чтобы избежать потерь времени а это самое ценное, что у нас есть, то перейдем сразу к доказательствам. Ты же не лыжник? — Ни разу, — ответил Андрей. Там, где он родился и вырос, снег был как мороженое на обед в студенческой столовой. То есть редко, очень редко. Завтра ты придешь на работу, и тебе позвонит из правкома, предложат участвовать в лыжне России, и еще к тебе одна девушка подойдет. «Как-то маловато для доказательства», — сказал Андрей. «Ну, во-первых, время поджимает, а во-вторых, больше ничего не могу вспомнить из того, что произойдет завтра. К тому же очень трудно вспоминать, что было с тобой 30 лет назад в конкретный день. Если бы не научники, они тоже здесь?» «Ха-ха-ха!» — -ха", рассмеялся его невидимый собеседник. «Всегда знал, что у меня хорошее чувство юмора, а теперь сам вижу». «Нет, наушников здесь нет», — сказал он, отсмеявшись. «Они помогали мне с отправкой сюда, так что нас двое». Они помолчали. «Они?» — усмехнулся про себя Андрей. Процесс пошел. Фраза про процесс была из телевизора, по которому часто показывали нового генсека Зубова, у которого имелось много запоминающихся выражений. «Кстати, я тут ради него», — снова проявилось второе «я». — Что? — Давай отложим до завтра. Пусть все уляжется, ну и правком свое слово скажет. Хохотнул собеседник и исчез. Стало сразу как-то свободнее. Словно все гости, что толпились у тебя в комнате, ушли, а ты сидишь один, уставший, а на душе облегчение. Часы показывали почти час ночи. В холле, судя по тишине, тоже все разбежались. Андрей переоделся в домашнее посетил удобство, умылся, в который раз проигнорировал чистку зубов, потом завел будильник и завалился спать. «Пока все не началось», – сказал он про себя, проваливаясь в сон. Сцена 3. Снова общежитие Обуховского завода химического машиностроения все подтвердилось. «Андрей, привет!» Владимир Иванович, дядечка из правкома, был старше Андрея на лет двадцать, но, как видно, до сих пор не утратил юношеского задора. «Нет», — ответил Андрей, хотя надо было бы его выслушать до конца. «Ты даже не дослушал!» «Владимир Иванович, вы же знаете, откуда я родом. У нас в Карфоростане снег по карточкам выдают». «Но-но!» — отдернул меня профсоюзный деятель. Про карточки не надо, это только на сигареты и только для стимулирования здорового образа жизни. Откуда про Лыжню Россию узнал? Кто сказал? Мне же только-только самому позвонили. Друг из 105-го цеха, соврал Андрей. А-а-а, расстроился Владимир Иванович, но тут же перестроился. Тогда на летний полумарафон тебя запишу. Записывайте, сказал Андрей, только для того, чтобы закончить разговор. Во-первых, до лета далеко, во-вторых, предсказание его второго «я» подтвердилось. Это значит, что летом ему будет не до спорта. Либо окажусь в психушке, либо... альтернативу психушки он не придумал. Кое-как доработал рабочий день, а теперь сидел в своей комнате и ждал. Ну как? Второе «я» из будущего проявилось неожиданно, и сразу снова стало как-то тесно. Откосил от лыжни России? Откосил. А девушка? Андрей кивнул. Девушка действительно появилась. Мария из соседней группы. Сдал ей сорок копеек взносов за комсомол. Не вздумай с ней замутить. А что? Мария всегда казалась ему симпатичной и была приветливой. Предохраняться не может, сказал внутренний голос. Обрастешь детишками – тяжко будет, а нас ждут великие дела. Нет, прав был тот врач из местной психушки. С каждым вопросом и ответом Андрея на него он все больше начинал верить в реальность происходящего. Разговор про лыжню России тоже сыграл свою роль. Но, наверное, и без этого Андрей поверил бы пришельцу в его голове. Может быть, он сам подсознательно ждал чего-то подобного. «Расскажи, как там в будущем?» – сказал Андрей. «Что будет со мной?» «Вот это другое дело!» — обрадовался пришелец. — А мое тело сменило сидячее положение на лежачее. Я не возражал. Так даже удобнее. — В общем, у меня, а значит, и у тебя все просто отлично. Два сына, у каждого по квартире в Москве. — А у тебя? — Само собой, — хохотнул пришелец. — А еще небольшая квартирка в Сакраменто. Так на всякий случай. Домик в Черногории, любящая жена. — Оля... «Нет, извини. И ты знаешь, с высоты прожитых лет она, мне кажется, достаточно стервозной девицей, так что все к лучшему. Значит, ничего не получилось», — подумал Андрей и посмотрел на плакат с Арнеллой Мути, висящей на стене напротив. Глаза, рот. Ольга была удивительно похожа на эту итальянскую актрису. «Стоит снять, наверное», — подумал он. «Слушай, откуда это все?» Андрей задал вопрос, который, очевидно, надо было задать в первую очередь. «Госпремия? Изобретение?» Одно авторское свидетельство на изобретение у него уже было. Премия за него оказалась копеечной, но ничего более подходящего на роль источника всех этих квартир и дач ему в голову не пришло. «Нет!» — усмехнулся пришелец. «Ты все это заработала игрой на бирже!» «Подожди!» — остановил его Андрей. Биржа, квартиры, Черногория, Сакраменто. Все это не укладывалось в его голове. Как это все возможно? Капитализм, батенька, капитализм, явно кого-то пародируя, сказал пришелец. Социализм рухнул, пришла свобода, а у тебя способности проявились. А генсек Зубов все это обеспечил. И ты появился, чтобы его остановить? Что ты, что ты? Возмутился будущий я. Как раз наоборот. В общем, слушай. Из рассказа пришельца выходило, что социализм, а вместе с ним и СССР, должен был рухнуть примерно через год. Союзные республики заживут своей счастливой жизнью, а РСФСР даже объявит независимость. Все пройдет вполне мирно, ни голода, ни большой войнушки. На окраинах бывшего Союза, конечно, постреляют, но все быстро успокоятся. А почему так все случилось? Андрей прервал рассказ своего второго «Я». Вроде бы все крепко, незыблемо. При этих словах ему пришли в голову картинки последнего парада на Красной площади, которую он наблюдал по телевизору. Ровные коробки шагающих десантников, внушительные сигары межконтинентальных ракет. «Версий много», — ответил пришелец. «Научники говорят, что подвела экономика». Но я думаю, что дело в другом, в лицемерии. Говорили одно, делали другое. И потом, мне кажется, многих уже не устраивала такая вот действительность. Андрей, повинуясь командам своего второго «я», сделал круг пальцем, как бы предлагая осмотреться вокруг. Потом он встал и достал книжку с полки над кроватью. Книга была на английском языке. «Казино Рояль», Ян Флеминг. «Вот ты скажи» спросил пришелец. «Зачем ты учишь английский язык?» К такому вопросу Андрей был готов. На прошлой неделе о том же самом его спрашивал начальник группы. «Расширяю кругозор, книжки читаю». «Да фигня все это!» не согласился пришелец. «Английские книжки про шпионов! Это знаешь, что это такое?» «Что?» Андрею действительно было интересно узнать, что думает про это его второе «я» поскольку то, что он сказал неделю назад своему начальнику и повторил сейчас, действительно было фигней. «Это называется внутренняя эмиграция», — сказал пришелец. «Ты не хочешь жить так, как живешь, однако признаться себе в этом не хочешь. Открывая книжку на английском языке и читая про чужую жизнь, ты на какое-то время расстаешься с окружающей тебя действительностью. Вот что это такое. Ты мысленно эмигрируешь». «Понятно», — сказал Андрей. «С такими симптомами в больницу ему не стоило обращаться. Расскажи он обо всем этом, психушка была бы ему гарантирована или что-то похуже». «Поэтому наушники и вышли на тебя, а потом на меня», — сказал пришелец. «Ты, ну и я, соответственно, подходишь для операции. Сейчас все объясню», — поспешил добавить он, правильно уловив ту мешанину которая образовалась в голове Андрея после всей вываленной на нее информации. В конце XXI века выяснилось, что человек – не просто набор мышц и костей. Были обнаружены энергетические сферы, которые оказались для сущности человека так же естественны и необходимы, как сердце или печень. А в результате изучения этих сфер случайно открыли способность человека возвращаться в прошлое или попадать в будущее. «Возьми для примера времена года. Это только кажется, что весна, которая будет, это какая-то новая весна», — объяснял пришелец. «На самом деле времена года — это углы одного здания, вокруг которого бегает человек. Забежал за угол зима, обогнул еще угол весна и так далее. Каждый раз человеку кажется, что это что-то новое, а все уже было». Выяснилось также, что у них там в будущем тоже не все ладно. Есть некие люди, которые называют себя инициативниками, которые решили воспользоваться возможностью попадания в прошлое и поставили себе цель устранить произошедшие в прошлом глобальные разрушения. «В частности, таким глобальным разрушением они считают развал СССР», – сказал пришелец. «Один из инициативников уже здесь, в твоем времени». И он, как выяснили наушники, уже договорился со встрече с Зубовым, чтобы попытаться убедить его в необходимости сворачивания реформ и сохранения Союза. «Может быть, так действительно будет лучше?» – предположил Андрей, хотя сам был в этом не уверен. «Без реформ». «В ход истории нельзя вмешиваться», – твердо заявил его собеседник. «Знаешь, каких дров можно наломать?» – прозвучало убедительно – Андрей посмотрел на плакат с Арнелы мути, потом встал с кровати, подошел к стене и аккуратно его снял. На стене остались белые пятна от зубной пасты помарин, которой он крепил плакат к стене. «Хорошо», — согласился Андрей. «Что надо делать?» Сцена 4 Городской комитет ВЛКСМ, зал соседаний, тот же год, та же местность. Дверь они на всякий случай подперли стулом, хотя научники подсчитали, что им никто не сможет помешать. В крайнем случае Андрею полагалось после всего открыть окно и по водосточной трубе. Этаж был второй, так что вполне могло выгореть, хотя он надеялся, что этого не потребуется. Сейчас Андрей налегал на молодого человека в пальто, не давая ему подняться с пола, а еще ладонью он зажимал парню рот. Я, тот, что из будущего, на это особенно напирал. «Не дай ему сказать ни слова», — говорил он. «Это очень важно». Молодым человеком был первый секретарь горкома ЛКСМ Александр Зайцев. Именно в него подселился инициативник, и если верить второму я Андрея, Они нашли общий язык. Пальто сковывало движение комсомольского деятеля. Но парень оказался настоящим бойцом. Он изо всех сил пытался скинуть Андрея с себя, а еще своим коленом бил ему в бок. Андрей чувствовал, что надолго его не хватит. План составили вчера вечером, поскольку откладывать операцию было нельзя. Инициативник буквально на днях собирался встретиться с Зубовым. «А как ему это удалось?» – спросил Андрей пришельца, имея в виду, как простой первый секретарь за штатного подмосковного городишки смог добиться встречи с руководителем Союза. «Не стоит недооценивать инициативников», – ответил пришелец. «Они очень изобретательные. Наушники предполагают, что инициативник подкинул Зубову какую-то информацию, которая сбылась. Ну типа как я со звонком из правкома» усмехнулся он а может и какой то компромат используют добавил пришелец а как ты во все это ввязался?» спросил андрей вот именно что ввязался». андрей почувствовал как пришелец внутри него скривился представляешь я рулю под парусом на доске в дахабе а ко мне несется катер через час я уже был в аэропорту а через три часа в москве где мне объяснили что я должен сделать и ты согласился А что оставалось? Эти ребята могут быть убедительными. Страна в опасности и все такое. А потом, получается, я и сам заинтересован. Если инициативника не остановить, то и моя жизнь рухнет. Не сразу, но рухнет. И не спрашивай, как это все получается. Я же просто оперативник, пояснил он. Пусть и на общественных началах. Оперативник. Так я и решил называть про себя пришельца а тот меня только поддержал. Мария Власова, что приходила к Андрею за комсомольскими взносами, работала в комитете ВЛКСМ нашего предприятия. Одной из ее обязанностей было относить собранные взносы в горком комсомола. Но, во-первых, это небезопасно, а во-вторых, взносы сдают часто мелочью, а потому ноша получается ого-го. Поэтому Андрею не составило труда убедить девушку в необходимости его помощи. Потом зайдем в гастроном, закончил он свое предложение. Сидим по мороженому. Что сыграло свою роль? Тяжесть собранных взносов или будущее мороженое в его компании, Андрей не знал, но Мария согласилась. Смотри, потом заходим в зал заседаний, инструктировал оперативник. Зайцев всегда заходит туда за минут двадцать до заседания, с мыслями собирается. В общем, заходишь туда раньше него. А как он появится, обездвиживаешь его. Мне потребуется примерно минута, чтобы перенастроить сферы для захвата инициативника и возврата его в будущее. А как обездвижить? Как хочешь? Можешь чем-нибудь тяжелым по голове содонуть но лучше, конечно, без травм. Лучше без травм. Потому что как только сферы будут перенастроены и инициативник покинет тело секретаря Горкома, то тот потеряет сознание, а когда очнется. То не будет помнить ничего из происшедшего за последние дни. «А как же я?» Андрею пришло в голову, что и он может оказаться без сознания, так как оперативник после захвата инициативника тоже вернется в будущее. «Ты другое дело!» – улыбнулся оперативник. «Я сохраню кое-какие настройки сфер в твоем теле. Ты сознание не потеряешь. Более того, у тебя будет бонус. Премия по-вашему». Этот бонус оперативник выбил себе за участие в операции. Те настройки энергетических сфер, которые останутся в теле Андрея, позволят ему попасть в будущее. Хочешь в 98-й год, а хочешь в 2008 -й. Тогда рынок тоже хорошо рухнул. Сможешь сделать хорошие деньги. А можно и поближе, в 2000-й. Тогда в штатах доткомы сильно грохнулись. В общем, выбирай, что тебе нужно. А это не повредит истории. «Нет», – сказал оперативник, – «история проглотит наши маленькие шалости и не подавится». Оперативник заверил Андрея, что тот он в выбранном им году на время его присутствия потеряет свободу воли и уже Андрею придется им руководить. «Сделаешь десяток операций на бирже, а дальше он сам все сообразит», – наставлял Андрея оперативник. «Потом ты домой, он обратно к рулю». «А все мы в шоколаде!» Пришелец рассмеялся. Как планировали, так и получилось. Андрей вместе с Марией прошел пост охраны на входе в горком в ЛКСМ. «Подожди меня!» — сказала девушка. «Я быстро!» Андрей кивнул. В здании горкома он ориентировался. Был один раз. Горком тогда закупил новую мебель, а его и нескольких других комсомольцев Отправили помогать с выносом старой мебели и установкой новой. Сразу в зал заседания Андрей не пошел. Сначала заглянул в маленькую комнату в конце коридора. Там обычно сидели водители и смотрели видик. Так было и в этот раз. На экране мелькали кадры. Непонятные события развивались в каком-то ресторане. Американские солдаты, раскосые девушки. «Сайгон!» – пояснил один из водителей агоне оккупационной армии сша присаживайся только начали смотреть ага сказал андрей и двинулся к залу заседаний ждать пришлось не больше минуты дверь открылась зашел молодой человек в тяжелом пальто это он зайцев сказал оперативник а андрей сделал подсечку и сбил зашедшего парня с ног потом закрыл дверь подставив стул и снова сбил с ног начавшего подниматься с пола первого в секретаря горкома в ЛКСМ. Андрей держал бьющегося под ним парня. Еще мгновение, и он вырвется. «Давай же!» – мысленно прокричал он оперативнику. В этот момент Зайцев сумел оттолкнуть его и снова рухнул на пол и затих. «В окно или в дверь?» – пронеслась в голове Андрея мысль. Он пару раз выдохнул, причесал растрепанные волосы и вышел в коридор. Навстречу ему шла улыбающаяся Мария. Андрей улыбнулся ей в ответ. Сцена 5. Вновь комната общежития Обуховского завода химического машиностроения. Андрей и Мария съели по мороженому в кафетерии гастронома что был рядом с Горковым в ЛКСМ. Потом пешком добрались до проходной завода. «Пока», — сказал Андрей. Ему было в цех, а Мария работала в конструкторском бюро. «Пока», — нехотя согласилась девушка. На рабочем месте оказался Аврал. Андрея отругали за отлучку, потом загрузили работой. Надо было внести изменения в чертежи по оснастке одной приспособы с помощью которой делалась другая приспособа. В общем, рефлексировать и пережевывать произошедшие события возможности не было, но она появилась сразу, как только Андрей вернулся в свою комнату в общежитии. Первое, что он ощутил, была пустота. Оказалось, что оперативник занимал много места в его сознании. И вот теперь, когда пришелец исчез, Андрею показалось, что он оказался один в огромном зале. Оперативник обещал, что Зайцев, на которого они сегодня совершили нападение, ничего не будет помнить. Но знать и верить разные вещи. Андрей чувствовал, что пару дней будет вздрагивать от звука незнакомых шагов в хули за дверью. А не отправится ли мне попутешествовать сам себя спросил он. На столе лежал листок из общей тетради, на котором были записаны все финансовые кризисы из ближайшего будущего. «Выбирай, что тебе нужно, что тебе по душе», — сказал оперативник. В принципе, подходил любой финансовый кризис. Его начало было известно, окончание тоже. Было понятно, когда надо было сбросить рубли и закупиться долларами, а потом совершить обратную операцию и купить подешевевших акций. «И все было в шоколаде», — как сказал пришелец. «Ну, поехали», — сказал Андрей. Пусть будет 2008 Внутри него неведомым способом стали раскручиваться энергетические сферы, готовясь забросить своего хозяина на пару дней в будущее. А еще он вспомнил про то, что хотел уточнить у оперативника, но в спешке забыл. Чтобы попасть в нужное время, требовалось проговаривать про себя только выбранный год или всю цепочку от 1987 года, до года попадания. «Кашу маслом не испортишь», подумал Андрей и стал считать вслух, рассчитывая, что волшебные сферы дождутся, когда он закончит на нужной дате. 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, Это его и подвело. На цифре 1992 навалилась незнакомая реальность, не дав возможности что-либо изменить, осмотреться или подготовиться. Надо было что-то отвечать толстому Сафару, который сидел за столом и вопросительно смотрел на него. «Тахиров Адзакович!» – вслух сказал Андрей. «Мне очень нужен грузовой контейнер!» А про себя подумал. «Приехали!» не обманул оперативник.